Теплая ванна, вкусно ужин на столе, две служанки, массирующие мои ручки и злой Динар за дверью. Что еще нужно для счастья? Кат, нам нужно поговорить. Утром. Катрион, я все понимаю, но пытать женщину это несколько э, жестоко даже для тебя. Говорить она отказалась. Меланхолично парировала я. Хорошо, давай я лично этим займусь и поверь, она все выложит мгновенно. Динар! — Говорить не совсем не хотелось. — Давай откровенно. Тебе не столько жаль этой элани сколько любопытства замучило Дверь распахнулась от удара. Разгневанный правитель даларий ввалился в мою спальню, перепугав служанок и воскресив в памяти событий недавнего прошлого. Прикрывшись полотенцем, мгновенно намокшим приказала служанкам оставить нас и устало пояснила. — Динар, до тех пор, пока ты не женишься на лариане Я не имею права посвящать тебе в государственные тайны Айтлона. У тебя был шанс на помолвку. Ты по глупости своей отказался. Теперь прости. Есть вещи, которые тебе знать не следует Некоторое время режим молча смотрел на меня, в результате сел рядом. Задумчиво спросил. Что с Верейском? Туда я не планирую сейчас ехать. Честно солгала я. Далария? Нет, мы используем крепость для отдыха. После чего я вернусь в Иране. Рыжий кивнул и попытался уйти. «Динаар», — дождалась, пока с недовольным видом вернется, — «дай мне три дня, и, возможно, я поеду с тобой». «По крайней мере, честно сказала». Он скривился. Я пожала плечами. «Отдохни», — посоветовал я правителю Даларий. И меня оставили одну. Еще полчасика в остывающей ванне, быстрый ужин, стремительное переодевание, и в полночь, когда все приличные принцессы спят, я приступила к своим государственным обязанностям. Сбегая по лестнице в подвальное помещение, отметила тот факт, что на охране ворот стоят доларийцы. С одной стороны, крайне не непредусмотрительно со стороны Хантера, с другой, они значительно лучше справляются с обязанностями, чем мои офицеры. Приближаясь к допросной, расслышала стоны и хрипы. Как-то они переусердствовали. Распахнув дверь и стремительно вошла и, устраиваясь за столом, задала главный вопрос. «Она все рассказала?» Хантер отложил кнут, обернулся ко мне и хмуро выдал. «Ничего!» И вот теперь я посмотрел на женщину. Столь суровых мер я избегал до последнего. Так и не привыкнул к допросным и пыточным. Папа это дело уважал, а я как-то не очень. Хотя жаль, истинный правитель должен уметь и казнить, и миловать. Женщина была едва ли намного старше меня, Темноволосая, светлоглазая, с красивым точенным лицом и полным взором. «Аристократка», — вынесла вердикт я, «не из местных, вероятнее всего Ларийка, как и наш дорогой асир и Лерри». Женщина вздрогнула. «Ммм, и они даже знакомы. Можно предположить, что знакомство близкое». И снова я попала в цель. Она дернулась, отчего цепь, в женщина была прикована к кольцу в потолке, жалобно звякнула. Откровенно говоря, мне было ее жаль. Платье леди уже представляло собой местами окропавленное лохмотье, на губах запекшаяся кровь, да и еле стоит на ногах. «Милая», я встала и, постукивая к облучкам по каменной кладке, подошла ближе, «у вас есть два варианта. Вариант первый. Вы продолжайте молчать, эта ночь станет последней в вашей жизни. Если быть откровенной, Фактически вы выдали мне необходимую информацию, и остальное я вполне смогу узнать в беседе с вашими спутниками или же с бывшим комендантом крепости. И вариант второй. Вы прекращаете изображать великомученицу и выкладываете мне весь план Иллери. В этом случае я сохраню вашу жизнь. Пристально слежу за ее реакцией. Безразличие, полнейшее. Жизнь вашего возлюбленного Эорана. Снова полнейшая рван души. Как мило. И, может быть, я не убью этого ларийского выродка и Лери. Женщина дернулась, захрипела, изо рта ее потекла пена вперемешку со слюной. Затем она с трудом проговорила. Он под защитой самого кесаря. да а я улыбнулась. Мало ли их было под защитой кесаря. К тому же, как известно, кесарь мне благоволит. Ну да, так, изредка, когда ему это выгодно. Но таки да, многие на совете искренне убеждены, что наш древний и великий всегда становится на мою сторону. И я никогда не разубеждала их. «Что вы хотите?» – простонала женщина, явно очень близкая к правящему сословию. «Хантер!» – одним этим словом я знаменовала конец ее мучения. Ларийку освободили, подвели к столу и усадили. Хантер встал рядом с ней, остальные нас покинули, повинуясь едва заметному жесту. «Да, здесь сейчас будут сказаны вещи, для их слуха не предназначенные». С тяжелым вздохом я посмотрела на женщину и спокойно спросила. «Гоблинов вы используете в качестве рабочей силы?» Нервно вздрогнув, несчастно ответила. «Да». «Кто из советников участвует в заговоре?» Я задавала вопросы спокойно, ибо все стало ясно, и двоих сумки обыскали. «Мой муж, советник Лабре, его заместитель и градоправитель Хорда и...» Я молчал, ожидая, пока она завершит речь. И начальник гарнизона. Мы с Хантером переглянулись. В моем взгляде был вопрос. Глава моей тайной стражи чуть заметно кивнул. Вопрос мой был прост. Применялся ли либрид при допросе? Если Хантер кивнул, значит, кнут был вымочен в данном составе. И сейчас, допрашивая против воли, говорила правду. Но самое любопытное, она подозревала об этом. Потому и молчала, невзирая на пытки. Ваше полное имя. Последовал мой следующий вопрос. «Адарина и Лерри», — ответ был дан с трудом, но она все же произнесла это. «Целью являлись алмазы?» И вот тут она меня удивила. «Оракул». Мы с хантром повторно переглянулись. «Гоблины взламывают хранилище?» — задавая я главный на данный момент вопрос. «Да». Я откинулась на спинку кресла, сцепила пальцы, стеснула зубы. «Паника». Если кесарю станет известно об Оракуле, отец не выживет. Меня наш великий, может, и пожалеет, но отцу не сдобровать. — Ваше Высочество! — тихо позвал Хантер. — Допросить, потом убрать! — скомандовал я офицеру и стремительно поднялась. — вашего Высочество! И всех сопровождающих! Исполнять! Я не взгляну на аристократку, которая только что подписала смертный приговор. Я не могла поступить иначе. Просто... Не могла. Камеру покидала под и мольбы, и от этого на душе стало совсем паршиво. Паршиво было это осознание того, что смертей в эту ночь будет гораздо больше. Возбегая по ступеням к покоям Динара, я искренне была рада тому, что не останусь один на один с нерадостной действительностью. Подойдя к его спальне, уверенно прошла мимо остолбеневших при моем появлении стражников, толкнула массивную дверь и остановилась на пороге. А Рыжий спал. Вольготно, устроившись поверх покрывала, в одних брюков, закинув левую руку за голову, а вправо, лежащий вдоль тела, отжимал кинжал. «Все ракарды спят в этой позе!» Медленно подошла к постели и негромко позвала. «Динар!» «А еще девушка из королевской семьи!» – отозвался Долорийц. «Кат, тебя не учили, что входить в спальню мужчины по меньшей мере неприлично!» «Этот урок этикета я пропустила!» «Динар, у меня к тебе предложение!» «Да?» — он открыл глаза. «Я согласен». «Я еще не озвучила предложение». «А зачем?» — хитрый взгляд при открытых глаз. «Не так все понятно». «Какой ты понятливый!» Осторожно присел на край постели. «Динар, мне не хотелось бы прибегать к твоей помощи, но сейчас в этом есть существенная необходимость». «Да какие вопросы? Я весь к твоим услугам». В следующую секунду рыжий стремительно поднялся, Схватил меня, уложил на кровать и устроился сверху. Прежде чем я успела выразить все, что думал по поводу его поведения, открылась дверь. Мы с Динаром разом повернулись в сторону вошедших. «Я же сказал, лучше не беспокоить», — произнес первый, один из стражников Рыжего. Вторым вошедшим оказался Хантер. Глаза его значительно увеличились, и я даже понимала, почему. Но мой верный офицер взял себя в руки. «Допросить не удалось», — хрипло произнес Хантер. «Остальные...» сдавленно спросила я. — Яд. Противоядие должны были получить в полночь. Не дошли до места назначения — не получили, — лаконично объяснил офицер. — Демоны преисподней. Я попытался оттолкнуть Динара, тот сам поднялся, подал руку, помогая встать. — Хантер, собирайте людей, мы выдвигаемся немедленно. И вот тут офицер бросил красноречивый взгляд на Рыжего. — С нами. — приняла я решение, за которое папочка не похвалит. «Это нарушает королевский приказ», — возразил Хантер. «Приступайте к исполнению моего приказа», — с нажимом повторила я. Едва за Хантером закрылась дверь, Динар начал одеваться, молча, без вопросов, с обреченным видом. «Это он у меня совесть пробудить пытается. Зря. Нет у меня совести. Женился бы на Лориане, и проблем бы не было», — обиженно сообщил я рыжим «Каат?» Он сел, начал натягивать сапоги. «Мне не нужна Лора». «Динар, это обычный династический брак. Связывать себя узами с избранным кандидатом тебе все равно никто не позволит. Ты правитель Даларий, на тебе ответственность, а для любви заведешь себе любовницу, и не одну». «Ты так спокойно об этом говоришь?» Он поднялся и теперь крепил на пояс перевязь с мечом. «А если у твоего супруга будут любовницы, как тогда?» «Ох, Динар, если бы моим мужем была шхан, Я бы не потерпела ни одной. Но ты орк, и даже если и не орк, то весьма темная лошадка, и в результате меня ждет таки брак с консортом. Знаешь, мне сейчас не до этических вопросов. Тихо ответила я. Понимаю. Рыжий собрал рыжие волосы в хвост, закрепил ремешком. Какая что тут этика, если ты хладнокровно присутствуешь при пытках женщины? Ты меня осуждаешь? Я? Как я смею осуждать сиятельную Катариону? Динар усмехнулся и подошел. «Кого еще ты собираешься отправить на тот свет этой ночью Я вдруг улыбнулась и поняла, что этой ночью одна не останусь. И вообще, массовое побоище можно будет доверить рыжим И просто не участвовать в этом и... «Опять целоваться будем?» Заметив мою улыбку, спросил Динар. «Ну уж нет». Я направилась к двери. «Ненавижу магию. А то, что было на поляне, иначе не назовешь». Напряженная тишина позади вынудила обернуться. Динар пристально смотрел на меня каким-то изумленным взглядом. Он же и произнес. «Кат, у тебя ведьма в роду. Я решу и эту проблему». «Отправишь сестричку на тот свет вместе с алтарем?» Я сказала, что решу данную проблему, а не избавлюсь от нее. «А, это меняет дело», — Динар улыбнулся. «Кат, а что бы ты сказала, если бы я сообщил...» что и ты не лишена примеси магической крови. «Что ты идиот, Рыжий!» — искренне ответила я. «А наш поцелуй и тот сон, что охватил гоблинов, ты относишь к признакам идиотизма?» «Нет, к последствиям сна». Молчит. «Я тоже. Ждет моих слов. Буду молчать. Это не та игра, в которой я готова играть с Динаром, потому что в области магии он заведомо сильнее. Вот на политической арене у меня шансы есть». А тут... — Время, — объявила Эпелемирия. — Эта ночь не будет тянуться бесконечно, а завершить все необходимо до рассвета. — Что, гоблины обычно нападают по ночам? — Именно. И все же мы покинули его спальню. Во дворе уже ожидал Хантер. Большая часть гарнизона — мои люди. Резкий свист Динара, и через несколько минут его отряд присоединился к нам. Я смотрела воинство и огласила план. Королевские советники Верейски предали Айтлон. За измену выносится только один приговор – смертная казнь. Именем короля Араиля, властью переданным мне моим царствующим отцом, повелеваю. К концу моей речи спину прямо-таки прожигал взгляд Динара. Но это были мелочи. Я вынесла приговор всему городу. Всем. Без жалости и без сожалений. Этой ночью Верейск будет стерт с лица земли. Осенью мы начнем строительство нового города. А сейчас предстояло запустить древний механизм сокрытия важных государственных тайн. «Ну ты...» — прошепел Динар так, чтобы слышала только я. Увы, Хантер испортил весь мой образ жестокой правительницы. «Эвакуация мирного населения Нижними Путями?» Динар заткнулся, роптавший Долорийцу так же. «Нет», — я оглянулся на Рыжего. «Лучше по горам и, соответственно, к крепости Рангат». Спасательная операция под вашей полной и безоговорочной ответственностью, казначей Лоц. Мой доверенный чинно поклонился. Я извлекла карту и мирно потопала вперед, обходя крепостные строения. Каат, Динар торопливо догнал, объяснись. Мы идем уничтожать город, спокойно пояснила я и тут же споткнула, слишком углубившись в изучении карты. Рыжий поддержал и пришлось сказать спасибо. Каат, как это уничтожать? И что за истории с эвакуацией? Увидишь. Я остановился, услышав плеск воды снизу. Это стражники под руководством Хантера избавлялись от тел самоубийц. Вспомнив флорейку, стало как-то нехорошо. Они в любом случае не выжили бы, неожиданно решил успокоить Динар. Знаю, а все равно гадко на душе. Мы дошли до отвесной скалы. Темная твердыня исчезала в ночном небе. Где-то в вышине был ветер, внизу во рву, а крепость бурлила вода. Там плотоядные рыбы весело поедали трупы. Замечательные рыбки. Подарок кесаря на мое шестнадцатилетие. Жуткие твари с коричневыми телами, блестящими глазками и зубастой в придачу. Мне их поднесли в полукруглом стеклянном сосуде. Отец-то с трудом сдержал брезгливое выражение лица. Я благодарила посланника кесаря с выражением бесконечной признательности. Посланник приказал слуге достать рыбку. «Одно из самых жутких зрелищ моей юности». Вода вспенилась, покраснела, слуга заорал и с трудом вытащил из сосуда руку, от которой осталась только кость. И все же это был подарок кесаря, и мне пришлось снова вежливо поблагодарить Айсира и Линари, хотя единственное желание было упасть в обморок после увиденного. Увы, уже тогда я не могла себе позволить подобного проявления слабости. Но со временем подарок кесаря я оценила по достоинству. Рыбки действительно были чудесными. Правда, использоваться могли только в закрытых водоемах, так чтобы ни при каких условиях не проникли в реки и озера Айтлона. Их разводили под моим чутким руководством, а после применяли для крепостных рвов. Такую водную преграду переплыть уже не мог никто. Однако после достопримечательного случая слуги опасались открывать, трогать или просто даже смотреть на подарки, полученные мной от кесаря. А они были. Каждый год после моего пятнадцатилетия, неизменно в час рождения, то есть на закате. В 17 я получила перо Фахеши, его силу поняла спустя всего несколько дней. Торговец, поставивший им подпись и нарушивший условия соглашения, сгорел в буквальном смысле, в ярком таком пламени. «Долго мы тут будем стоять?» – Динар подошел ближе. «И долго ты молчать будешь?» «Ждем остальных», – ответил я на первый вопрос. Далее следуем по второму пути, вторгаемся в город, убиваем наместника, советника, флорийцев, которые, несомненно, там будут. В это время солдаты крепости выведут всех из рабочего и торгового квартала и ведут по горной тропе. Ее нет необходимости держать в секрете. А после... Я глубоко вздохнула. Мы откроем доступ в город Гоблина. Они довершат дело с убийствами. Затем обрушим плотину. и Иверейск будет уничтожен. Мы же возвращаемся через первый путь. Все. Некоторое время Динар молча смотрел на меня и все же задал вопрос. То есть план уничтожения Верейска существовал изначально? Четыре плана. Город был спроектирован с учетом того, что в любой момент его потребуется стереть с лица земли. А после Готмира мы предпочитаем использовать более эффективные способы, чем магия. Полок очень даже эффективен. — возразил Рыжий. — Да, эффект превзошел все ожидания. Но как-то больше не хочется иметь столь же непреодолимые последствия. Хантер уже выстроил солдат гарнизона, да ларицы построились сами. Лошадей не брали, но каждого айтлонского солдата имелся запличный мешок с увеличенным запасом продовольствия. Иметь не менее семи суток, а количество продовольствия следовало брать в расчете и на рабочих. Солдаты реагируют спокойно, — отстраненно заметил Динар. И часто у вас такие ситуации. Учение проводится шесть раз в год. Я невольно улыбнулась, заметив его обескураженное выражение лица. У вас не так? Женщина, цены тебе нет. Долорийц улыбнулся. И где тайный проход в стене? Взглянув на Хантера, дождалась его сигнала к действию. А после пришлось делать то, что не было особо приятным. Подойдя к ответственному склону скалы, и отцарапала ладони приложила ранку к породе. Яркое синее свечение показало, что доступ не разрешен, и в следующую секунду скала содрогнулась, открывая проход. «Кат!» – прошептал Динар. «Это магия!» «Только на первом этапе!» Я, терпеливо ожидая возможности двигаться вперед, стояла все так же, держа ладонь. «Ты же ненавидишь магию!» – поддел рыжий. «Динар, ты людей любишь?» «Не особо!» Но используешь. Куда же я денусь? Вот и у меня та же история с магией. Щелчок гулом разнесся в ночи. Вступив в открывшееся пространство, я стремительно брала королевский код, силой двумя руками вдавливая каждый нужный камень в кладке. С последним вышли сложности. Никак не желал продавливаться. шорохи два слышных шагов, и одна рука Динара ввела мою талию, отодвинув меня от стены. Второй он с легкостью довершил то, на что у меня сил не хватало. И вот теперь вся скала содрогалась, открывает проход, и все следующие за ним. Спасибо. Я мягко освободилась. Поторопимся. Едва мы вошли в тоннель, по пути нашего следования начали вспыхивать факелы. Динар шел рядом со мной, возглавляя колонну воинов, и с интересом разглядывал сводчатые потолки, желобки с горючим веществом, сами масляные факелы. «Магия!» — голос его вдруг стал сиплым. «Механика!» Мне нравится вот такой изумленный рыжий, у которого в глазах был какой-то детский восторг. Это масло земли. Да? Ага. Я подошла к желобкам, сейчас наполненных маслянистой жидкостью, которая опережала нас на сотни шагов. Окунув пальцы, растерла темную субстанцию, морщився от неприятного запаха. Кесарь мне подарил. А зной прошел по коже при воспоминании об очередном подарке нашего всемогущего. Мне кесарь никогда ничего не дарил. Динар взял меня за руку и на ходу начал рассматривать мои пальцы. «Так что это? И почему черное?» «Масло земли», — терепеливо начала объяснять я, попутно достав платок и вытерев ладонь. «Добывается в разломах в землях пустынных кочевников». «На юге от Либерии?» «Да, за кантонской грядой. Мы закупаем его в шахтах кесаря, сливаем глиняные амфоры, накрываем мокрыми шкурами, и баки их осторожно везут» а погонщики постоянно следят, чтобы шкуры не высыхали. К чему такие предосторожности? Осторожно подойдя к факелу, я подожгла испачканный маслом платок и мгновенно бросил его на каменный пол. Пламя радостно потрескивая, охватила ткань и с ревом усилилась, едва поглотила пропитанные маслом участки. Масло течет по желобкам, его поток поворачивает труд, труд поджигает факел, объяснила я, уводя Динара от затухающего костерка Дальше по переходу. Когда же вход запечатывается, по желобу идет вода и гасит огонь. Долриец молча смотрел на стены, темные неспешные потоки земляного масла, на факелы, которые вспыхивали впереди. Для чего был построен этот ход? Мне сложно ответить. Мы как раз подходили к развилке. Я сверилась с картами. Что-то вроде убежищ периода войны с Прайдой. Нам направо. Я свернул, вводя отряд за собой. «Айтлон сопротивлялся власти Кесаря?» — недоверчиво переспросил Динар, отбирая у меня карту и вглядываясь в ее рисунок. «Да, как видишь, не все из моих предков отличались разумностью». Забрала карту обратно. «Ты у Итремана», — задумчиво проговорил Рыжий. «Да, у дедушки не было наследников мужского пола, и свое имя он передал мне». «Хотя мама первенцем не являлась», — я пожала плечами. Кстати, именно семья дедушки, находящаяся тогда у власти в Нардване, дольше всех сопротивлялась власти Кесаря Ашера. Внезапно Динар замер. Мы были впереди всей колонны. Но все же вслед за Динаром замерли остальные, не рискнуя подойти к нам ближе, чем на двадцать шагов, дабы не нарушать беседу царственных особ. «Рыжий!» – позвала я. «Идем! Времени мало!» «Каат!» – он странно смотрел на меня – Ты в курсе, что власти Ашера отчаянно сопротивлялись орки, Далария и Лория, Нардван и Орхалон? Дела давно минувших дней. Я потянул его вперед. Динар, это было почти 300 лет назад, и те события обросли легендами и преданиями. Взглянув на него, в очередной раз поймала себя на мысли, что любуюсь природой. Например, вот скажи мне, сын Даларийских земель, кто был виновен в распаде Союза? И кто дольше всех сопротивлялся власти Кесаря? Предатели и Лория. А героически сражались до конца Даларийцы и... У меня в корне противоположное сведения Я позволил себе прервать его. Далария откололась от Союза, и правящая династия была смещена. А сопротивлялся доблестный Нардван. Более тому, к нему присоединился Айтлон. Динар замолчал и чуть сильнее сжал мою руку, поглаживая ее большим пальцем. После недолгого молчания двослышно спросил. «Кат, кто сейчас правит Нордване?» «Я», — ответила и рассмеялась. «Точнее, пока как бы отец. Но фактически именно я являюсь наследницей. Дедушка настаивал на моем переезде в королевский дворец едва ли не с моего рождения, но там вмешалась бабушка Велерея, мать моего отца, а после и кесарь. Я осталась в королевском дворце Ираней». «А дед...» Вскоре погиб на охоте. Я запнулась. Дедушка помнила плохо. Но в каждый свой приезд в Иране он уделял все свое внимание мне. И я помнил его добрые руки и встревоженный взгляд. А еще я помнил, что дедушка ценил все живое. Даже найденного в покоях паучка бережно выносил и выпускал в саду. И в охотах никогда не участвовал. Жизнь Катриона – это самая большая ценность. не свобода, не гордость, не высокие идеалы. Жизнь. Никогда не забывай об этом. А много лет спустя, став фактически наследницей Айтлона, я поняла, что жизнь не стоит ничего. Только деньги и власть достойны внимания, уважения и устремлений. Но разве не о ценности жизни говорил мой Шенге? И вот теперь остановилась я. — Кат, что с тобой? — дина осторожно обнял за плечи. — Катриона! я стояла и кусала губы, пытаясь успокоиться. Сейчас мы вторгнемся в Верейск. Предателей казним на месте. И членов их семей также. Нельзя оставлять врагов за спиной. Нельзя. Этот принцип я четко усвоила. А перед глазами картинка. Сидящий на скале Шенге и его слова. Добро — это жить и не мешать жить другим. Я не отвечал динару И он вырвал из моей руки, да я и не сопротивлялась карту, и, передав ее Раву, приказал двигаться вперед. Войско, гремя доспехами и вооружением, прошло мимо нас, растекаясь, как река, огибающая скалу. Когда шаги воинов отдалились, Динар осторожно развернул меня к себе, взял за подбородок и мягко, таким нежным голосом, который я не ожидал от него, тихо спросил. Что случилось? Ничего. Проклиная все на свете, я подошла к нему ближе, почти прижалась. Просто я... Я... Там сейчас будут убиты люди. Много людей. И я... я не могу. И это говорит женщина, которая собиралась кормить сестрички на алтаре преступниками? При этих хитрых словах он улыбался совершенно безлобно. Кат, это на тебя так орки повлияли? Что-то не помню я, чтобы сердце наследницы Айтлона когда-то просыпалось любовь к ближнему. Он обнял меня, сжал на мгновение, а затем заговорил, это снова был несносный рыжий. «Их смерть так необходима?» «Если Кесарь узнает о добыче алмазов, у Этлона будут проблемы. Но если узнает о наличии семейной реликвии, у меня не будет отца». Именно эти слова заставляли взять себя в руки. «Идем». Я оттолкнула его и торопливо направилась вперед. «Время не ждет». Рыжий догнал, остановил, развернул к себе и, наклонившись к моему лицу, прошептал. «Я сам». «Хантер знает имена?» Да. Хорошо. Займешься организацией эвакуации. А роль кара небесная для изменников королевства я беру на себя. Властно взяв меня за руку, Динар стремительно пошел вперед. А мне вдруг вспомнилась одна легенда. Говорят, когда-то давно в рассветном мире было много магов. Динар сбавил ход, прислушиваясь к моим словам. И всего пять архимагов. Тьмы, синего пламени, жизни, алого пламени и воды. Трое из них покинули людей но они не были людьми, а носитель синего пламени и жизни остались среди людей. Но когда началась Великая Битва, маг синего пламени погиб первым. Носители воды и тьмы не пожелали вступать в бой, и только маги жизни и алого пламени, взявшись за руку, противостояли злу. — Какому? — отозвался Динар. — Всемирному! — я улыбнулась. — Ну, знаешь, в каждом эпосе существует Великая Битва с Великим Злом и обязательно присутствует пророчество о великих, опять же, спасителях. «Знаешь, — Рыжий взглянул на меня, — в моей стране тоже есть одна легенда. О существе, лишенном памяти. Оно умирало и возрождалось, что-то искало и никак не находило. Оно бродило по свету, не в силах согреться и назвать очередное прибежище домом». «Угу. Сказочку об одиноком орке еще поведай», — буркнул я. «Сказку», — Динара Задумчева покачал головой. Кат, а кого бы ты назвала великим злодеем в наше время? Кесаря, искренне ответил я. А что? Велик, не убиваем бессмертен и вся власть у него. Вот-вот. Рыжий был все так же задумчив. А орки воевать с ним отказываются. Я их понимаю. Дальнейшей беседы не получилось. Мы подошли к выходу в Верейск. Я приступила к обязанностям наследницы. Расцарапав ладонь в очередной раз, открыла стену и замерла, услышав внизу крики. Долорийцы первые бросились к краю плата. Динар еще и грубо выругался, вглядываясь в происходящее, освещенное лишь уличными фонарями. «А вот я...» «Стой, где стоишь!» — хрипло приказал Рыжий. Игнорируя его приказ, я поспешила к спуску и была весьма грубо остановлена. «Кат!» — он развернул меня, оттащил от края обрыва и прижал спиной к стене. «Там нет людей!» «Живых?» — хрипло спросила я, и тут все поняла. Они не дождались ларийку и открыли ворота для гоблинов. Динар жестом подозвал Хантера, едва тут подошел, хрипло спросил. «Изменники могут знать обходные пути?» «Только по верхним горным дорогам. Я провожу». «Раф, охранять Катриону!» Со мной осталось двое долларийцев и четверо из моей охраны. Остальные растворились в темноте спускающихся к городу веревочных лестниц. Я сидела, прижавшись спиной к скале, и слышала крики гибнущего города, вой атакующих гоблинов, резкие, четкие и уверенные команды Динара. Сидела долго. Потом осознала, что неизвестность убивает. Отойдя от стены, велела своим охранникам следовать за мной. «Господин приказал ждать здесь», — возразил Раф. «Я возвращаюсь в горные залы», — устало произнесла я, и тут поняла, что все это время прислушивалась к голосу Динара, теперь неразличимому. Остановить меня долорийцы не посмели и поспешили сопровождать, правда, это не входило в мои планы. Мы спустились на три перехода вниз, когда коридор впереди начал стремительно сужаться. Раф попытался пройти первым, но я остановила его жестом и, подойдя к небольшой двери в конце тоннеля, приказала «Ждать здесь». Воин попытался возражать, даже шагнул ко мне. Упавшая с потолка решетка оставила и долорийцев, и айтлонцев за стеной, в буквальном смысле. Помахав им на прощание, я начала осторожно спускаться по спиралевидной лестнице, ведя рукой по стене. И не потому, что страшилось упасть. Мое прикосновение удерживало ступени. Если уберу руку, лестница превратится в крутой склон, по которому тело соскользнет на врытые в шахте копья. Отец показывал мне скелеты, истлевшие на остриях. Впервые хранилище я узнала в пятилетнем возрасте. Отец привез меня сюда, объяснил, что вход открывается лишь моей кровью и кровью моей матери. Для Лоры и отца путь был закрыт. И каждый год, едва краткая зима уступала место длинной весне, мы приезжали в Верейск. Тогда для отца это было острой необходимостью. Но со временем создание сети шпионов, приносящих нужные сведения, позволило реже обращаться к Оракулу. Теперь мы советовались с ним только по самым важным вопросам, которые полагалось держать в сражащей тайной, но и для контроля спрашивали кое о чем. Проверяли иногда шпионские доклады. Доверяй, но проверяй. Иначе нельзя. Открыв последнюю дверь, что вспыхнуло передо мной огнем, я с улыбкой вошла в зеркальную комнату. «Ты изменилась, Катриона прошелестел глаз Оракула. «Все меняется, и я не исключение». Невольно улыбнулась призрачной проекции давно отжившего мага. «Рада тебя видеть, Лакар». «Рад говорить с наследницей Айтлона». «Это потому, что видеть он мне и так всегда может». «Покажи мне, Динара, Крахсовина», — попросила я, присаживаясь на холодную мраморную скамью у зеркального столика. «В твоем списке иные имена», — призрак ухмыльнулся, пугая красноватым отблеском пустых глазниц. «Ими мы займемся позже». Я достала листы из сумки разместила их в порядке очередности задач. Динар искал ответы в этих именах, но ответов тут как раз и не было. Ответы я желала получить сама. И разложив бумаги с чувством дикой тоски... Оглядела пространство маленькой круглой комнаты с зеркальными стенами, в которой отражалась сонная, расстроенная и такая жалкая я. Красота никогда не была твоим достоинством, заметила раку. Зато стареть не страшно. Во всём можно найти положительные стороны. Выпрямив спину, расправив плечи, и гордо вскинув голову, я вновь посмотрел на свое изображение. В гордой и властной девушке напротив уже не было ничего жалкого. Динар Грахсовин скомандовал я раку: Вспышка, и во всех зеркалах по кругу отразился рыжий. С Всего меча густыми каплями стекала кровь. Человеческая. Внизу городской стены бесновались гоблины, а вдали виднелись отряды айтлонцев, выводившие выживших из города. И мне стало легче. Хантер! Был следующий приказ. Городская ратуша. Шесть трупов и хантер, выбивающий показания из толстенького мужчины со знаком градооправительного толсто-золотой цепи. И тут все ясно. Сцепив руки, отдала следующий приказ. «Король Айтлона!» Через несколько мгновений зеркало отразило папу, и в ту же секунду я позвала. «Отец!» Король вздрогнул, выставил секретарей из кабинета. Лично запер дверь, проверил окна, задернул гординой и шторы. Затем на его столе появился второй кристалл, такой же, как тот, что позволял оракулу существовать. Изображение отца стало ярче. «Почему так долго?» Возникли сложности. Так пришлось не ответить. «Какого характера? Горные гоплины в огромных количествах. Верейск потерян. И кто?» «Все указывает на Элере. Разберись с этим». «Хорошо. Но не убивать. Знаю. Что с Долорийцем?» И тут я не смогла ответить сразу. С одной стороны, я была обязана рассказать отцу о произошедшем, а сне, в конце концов, о том, что Динар не подходит на роль супруги Лорианы, но я не была готова услышать, убирая его. Он опасен. В крепости Аргат выявлен факт измены. И капитан Эуран... Катриона. Подобные рабочие вопросы решаются в установленном порядке и не требуют моего королевского внимания. Разберись сама. Уже. Что с Динаром? А призрак усмехался беззубым ртом, глядя на меня красноватыми пустыми глазницами. Каждый раз спускаясь сюда, надеюсь, что это в последний раз. На мой взгляд, шпионы необходимую информацию предоставляет ничуть не хуже. А иной раз и в большем объеме. — Утром я отправляюсь в Даларию, внезапно произнесла я. Что? Я считаю, что необходимо. Катриона. Отец позволился кричать на меня. Катриона, как твой король, отец, я приказу вернуться в Айтлон. Это меня несколько удивило. Отец. Я даже пальцы сцепила крепче. За те дни, что я провела в пути, что-то изменилось. Катриона. На лице короля промелькнуло странное выражение после чего он достал свиток из верхнего ящика стола и зачитал слух. «Не слишком ли часто жизни и здоровью наследницы Аэтлона угрожает опасность?» Айсир Араиль. Считая своим долгом напомнить, что кандидатура принцессы Ларианы никогда не получит моего одобрения в качестве правительницы вашего королевства. Также напоминаю, что клан Шеркаш фактически придерживается вооруженного нейтралитета в отношении Альянса Прайды. Было бы печальным даже предположить, что правящий род Айтлона способен на измену. «Без подписи», заключил отец. «Кесарь», озвучила я свое мнение. Мы переглянулись. Где-то там, далеко от меня, окончательно рушился возведенный в мечтах хрустальный дворец нашей с Аршханом свадьбы. Странно. единственная моя эмоция была легкая грусть. Ранее даже горцы в качестве кандидатов на трон консорта его не беспокоили, протянула я. Как видишь, тут все дело упирается именно в клан Шаркаш. Мы помолчали, обдумывая сложившееся положение. я мысленно сравнила Динара и Аршхана. Что же... Сейчас долет красавца Ракарда, и я откровенно побаивалась участи жены Орка, пусть и такого замечательного. А потому резюмировала. Хорошо, брака с Аршханом не будет. И вроде все решено. Я произнесла это с трудом. Что-то еще? Да, Лора... Скинув голову, приказал оракул «Принцесса Лориана, контакта с королем не разрывать!» Первое, что я услышала, был плач. Тихий, едва слышный, переходящий, два вой, А в зеркале отразилась Лора. Вот только как она не была похожа на себя. Старая. Невероятно старая Лориана. О духе преисподней! Прошептала я, едва увидела это создание с залысинами обвисшей кожей и красными воспаленными глазами. «Как давно это началось?» на утро после того, как ты покинул Айтлон с Динаром. Огонь ворвался в ее покой, но сжег только ее. Потом все прекратилось. А Лора... Ты видишь, что с Лорой? Гильдия магов? Отец молча развел руками. Это нужно остановить, воскликнул я негодуя. Катариона, возвращайся! Я кивнул и, стараясь не обращать внимания на хмылку призрака, начала зачитывать имена около двух часов отец работал со мной наравне а потом он ушел отдыхать а я осталась здесь имя проверка Если нет ничего подозрительного идем дальше за несколько часов выявилось семь фактов казнократства три нарушения королевских границ но ну и так как время было ночное я стала свидетельницей дюжины постельных сцен и парочки около постельных исповедей никогда не думала, что это удобное место для общения проверки подверглись крупные сановники Все министры, градоправители, руководители гильдии. Все, что требовало внимания, записывалось на листках под именами. Мне важно знать, где копать, а далее будут действовать наемники. Кстати, о них. «Гнев!» – скомандовал в очередной раз. Мой доверенный наемный убийца в этот момент полз по крыше к открытому окну. В зубах его был зажат нож. В общем, работает человек. Молодец. Нужно перекупить его у сотника. А если не продаст, тогда забирать самого сотника и на его место ставить гнева. И вот когда с работой было покончено, я назвала имя, которое так хотелось произнести. Вождь клана лесных Джашк. Зеркало отразило лес. Огромные яркие деревья, зелен, радующий обзор, цветы и... Бег. быстрый стремительный и легкий. Бег за убегающим оленем. Животное мчалось, перескакивая через деревья и валуны, через ручьи и стаивающие зимы, а мой самый добрый папашка мчался следом, занеся копье и... И тут мне стало так тяжело и тоскливо, так горько и совсем одиноко, что, не удерживая слезы, я прошептала «Папа!». И бег прекратился. Вождь остановился, опустил копье, и я увидел его огромную и такую добрую морду, самые ласковые глаза на свете. Шенген громко произнес «Утверка!». Вместо того, чтобы ответить или даже просто удивиться, я заревела в два раза громче на надрывней. Куда там лорию убивающейся по исчезнувшей красоте? Я ревела так, что даже призрак закрыл несуществующие уши несуществующими руками. А я продолжала реветь, растирая слезы по лицу и никак не могла ответить. «Утырка!» — негромко позвал Шенге. «Шенге, чувствовать боль!» пап Папа!» Я не смогла больше ничего сказать. Сидела, смотрела на встревоженную морду самого доброго на свете орка, И горько ревела. «Не хочу быть наследницей. Не хочу замуж ни за кого. и вообще ничего не хочу. Хочу к Шенге. Хочу держать его за руку и уходить с ним по лесу. И чтобы Шенге говорил такие мудрые, добрые слова. И чтобы Архаргий был. И можно даже, чтобы Динар тоже. Наверное. И тут я вспомнила. Динар! Призрак обрадовался и перестал изображать, что пытается заткнуть уши. Он показал взламывающую решетку разъяренного рыжего, И судя по тому, что тот уже ее расшатал, сталь не сдержит разгневанного Долорица. А там лестница и смерть. — Ди... Ди... Динар! Вскочив с места, забыв про бумаги, разбросанную по столу, про оракула, недоуменно взирающего на меня и даже больше не улыбающегося, я побежала к лестнице. Я бежала так быстро, как, наверное, еще никогда не бегала. И только одна мысль билась в голове с каждым ударом сердца. — Динар! Динар! Динар! Только бы успеть! подбегая к проему и приложила руку к стене, испуганно вздрогнула, услышав отдаленное «Катриона!» Успела. И уже слышала его быстрые шаги, забыв даже про то, что рыжий узнает о баракуле, просто ждала, держа руку у края стены. А он действительно бежал, без меча и шлема, без гольчуги, в рубашке, заляпанной чужой кровью. Точно зная, что чужой. Потому так себя рыжий вряд ли позволил бы ранить. И мне вдруг так хорошо стало. «Кат!» — громовый рев отряд свода пещеры. — Катриона, ты! Ты! Он налетел, меня сжал до боли в объятиях, но уже в следующем мгновение приподнял, прижал к стене и выдал все, что обо мне думает. — Утырка безголовая, избалованная, коронованная дура! Чем ты думала, Кат? Вот чем ты думала? Я чуть с ума не сошел, Катриона! Я... я... Ты почему улыбаешься? И почему ты так дышишь? И ты плакала? Кат! Так много вопросов. Вот если бы я еще ответил, знала. Рыжий. Я почему-то улыбнулась шире. Насколько безголовым нужно быть рыжий, чтобы сунуться в королевское хранилище. По идее, я его ругала. Но руки почему-то его уже обнимали, а губы все так же радостно улыбались. Ты понимаешь, что опоздая всего на миг и... и... сейчас имела бы возможность любоваться твоими нанизами на копья тела. Так как руку я убрала, обнимая этого самого рыжего, ступени со скрипом начали менять свое расположение, верхние образовали пологий скат, нижние вовсе втянули стену и теперь Динар мог увидеть и копии скелетиков на них. «Да?» — выглядел несколько бескуражным. «Ну, договор на столетнюю аренду у тебя есть, так что горевать не пришлось бы». И вот тут я разозлилась. Первую пощечину Динар благополучно стерпел, зато от второй уклонился. «Рыжий!» — заорал я, врываясь. «Я убью тебя! Я тебя просто убью! Я...» Белое призрачное видение вплыло в нишу над лестницей, замерло напротив нас, Иеракул соизволился не зайти до разговора. «Ваше Высочество, король айтлон настаивать на продолжении беседы!» «Проснулся!» — простонала не особо довольная я. «Проспался!» — иронично подтвердил призрак. «Неожиданно!» — произнес Динар, прикрывая меня от красноглазого. А я сделала глупость. Просто обняла его и прижалась к такому родному и зловредному рыжему, который только что едва не погиб и даже не понимал этого. Кат, голос Динара опять стал очень нежным, даже живой я. Вот рядом стою. Хочешь, я тебе еще один договор на аренду подпишу? Стукнуло его каблучком по ноге, и на этом все. ему просто стояли, обнявшись в тускло освещенном проходе, и почему-то идти мне уже никуда не хотелось. Катриона! Вопль отца из зеркальной комнатки идиллию определенно нарушил. Это и есть большая королевская тайна? Тихо спросил Динар. Она самая... «Недовольно», — ответила я. До меня начало доходить, кого я пустила святая святых и какие усовершенные глупости могут быть последствия. Но особо раскаиваться не получилось, так как снова раздался крик отца. А вот как раз ему я не хотела бы признаваться в спасении Динаровой жизни. «Рыжий, давай срочно заключать соглашение», — прошептала я. «Какое?» — прошептал Динар, игнорируя призрака и склоняясь к моим губам. «Важное!» «Я чуть отступила. Я помогаю тебе тут и на месте, а ты не выдаешь папочке своего присутствия, хорошо?» «Договор прилагается скрепить поцелуем объявил Динар. «Это шантаж. Это эффективная замена перу Фахеши. Откуда она у тебя, кстати?» «Кесарь подарил». «Мне Кесарь таких подарков не делал. Значит, ты был плохим мальчиком. Скорее, слишком хорошим». И весь этот диалог практически в процессе поцелуя. «Арш-хан убьет меня. Или не убьет? Я, как выяснилось, вообще за него замуж не выйду». Но тут прозвучал очередной и уже с ругательствами крик отца. Пришлось торопливо утирать губы, бежать в зеркальную комнату. «Где ты была?» — начал король Айтлона. «Я...» — стараюсь на дверь не глядеть. «Отец, без сона томительно Даже в моем возрасте. Я позволил себе прогуляться, дабы вновь приступить к обязанностям. Что-то случилось?» Монарх Айтлона пристально смотрел на меня. От него не укрылась моя насторожность, от меня его измазанный красным гримом ворот. Мама таким не пользуется. «Срочно проверь главу гильдии магов!» Оракул отразил требуемое даже без моего приказа. «Мы увидели высокого седобородого мужчину в синем антии, он произносил заклинание. И все бы ничего. Только это был прежний глава гильдии маг Антори, ныне уже пять лет как почивший». «Ненавижу магию», — прошепил отец. «Аналогично». Вглядываясь в изображение, произнесла я. «Давай думать!» Король Айтлона стал вновь тем собранным и рассудительным человеком, которого я знала. антори погиб за день до гибели моей матери Велереи. Если быть откровенным, его убили по приказу вздобствующей королевы. Неожиданно. Я села, понимая, что разговор будет долгим. Бабушка хотела что-то скрыть? После того, как открылось произошедшее с Лорой, Я поднял все документы моей матери и ничего не обнаружил. Счета, договоры, план действий – не более. лариана поведала, что именно Велерей обучал ее всему и настоял на сохранении тайны. Но что это за магия? Магия крови, предположила я, есть в тебе, добил отец. И в твоей матери передавалась из поколения в поколение в роду Уитримана. Но это более чем мизерные способности Катриона. «Любой обученный ученик мага способен на больше Я же несколько отвлеклась от разговора, следя за действиями живого мертвеца. Тот отчаянно чертил что-то на полу, и рисунок странной зверюги уже был близок к завершению. «Что он собирается делать?» «Не знаю!» — взвыл король. «Это началось часа два назад. Маги пытаются ослить его местоположение, но не могут ничего сделать». Я присмотрелась к краю сверкающего здания, видневшегося во тьме завершающейся ночи. Вспомнил, откуда я его знаю. Закрыв глаза, представила карту столицы Айтлона и сопоставила с предположениями. «Он о дворце. Западная башня», — говорила я спокойно и уверенно. «Отправляйся туда, с тобой не более семи человек охраны. Большее количество будет только мешать». «Кат!» — отец поднялся, затем сел. «И что мне ему сказать?» «Правду!» — я продолжала следить за магом. «Какую?» «Что я убью его дочь и всех ее детей» я младенца названа в его честь если он посмеет причинить хоть малейший вред младшей принцессе Айтлона. король стремительно поднялся связь прервалась и теперь я следила только за магом два слышно вошел динарс остановился рядом положил руки на мои плечи чуть жасловно пытаясь успокоить они успеют кат рыжисел рядом должны успеть молча слежу за картиной развивающихся действий туда бежать не так уж и долго почему отец медлит «Что за всевидящее око?» — решил проявить любопытство Динар. «Ты очень точно характеризовал его». А маг тем временем продолжал дорисовывать зверюги. «И почему нечто, открывающее столь великие возможности, скрыто в скале за семью печатями?» «Пятью. Ладно, за пятью». «Причин две. Первое. Ему для работы необходимы алмазы. А здесь месторождение. И вторая Закон запрещает использование древних артефактов». «Таких, как Перо Фахеши», – задумчиво произнес Динар. «Его кесарь подарил сам, значит, им можно пользоваться». В круглой зале под крышей западной башни распахнулась дверь. Первыми уравлились маги в характерных синих расшитых серебром хломидах и стало ясно, почему медлил отец. Он вызывал магов, и они приготовились к битве. «Не упускай ситуацию», – прошипела я, словно отец мог услышать. К счастью, он и сам вспомнил и мы с Динаром молча смотрели, как опускаются плечи того, кто был мертв. И, возможно, именно поэтому так ценил жизнь. А маги торопливо уничтожали рисунок на полу, разбили странный кристалл и... «А что это за книжечка?» — вопросил Динар, глядя, как один из этих шулеров в синем балахоне с трудом поднимает древний фолиант. «Никогда не интересовалась», — честно ответила я и приказала раку «Убрать изображение». Зеркала погасли, тьма стала кромешной, Динар обнял меня за плечи и, устраиваясь так, чтобы быть к нему ближе, я сдала всю королевскую тайну разом. Называя имена, Оракул покажет этих людей в настоящем времени. — А в прошедшем? — заинтересованно переспросил он. — Нет, только в настоящем. — Не слишком удобно, — нахмурившись, заметил Динар. — Магия, — протянул я. — А просмотреть можно любое место? — Нет, только человека или того, чье имя знаешь. На меня вдруг такая апатия навалилась. «И с названным можно говорить?» Динар был такой забавный. «Нет, я могу говорить с отцом, потому что у него вторая часть Оракула». «А из королевского дворца Иране связываться с Оракулом можно?» «Нет, только отсюда, со второй его частью». Я зевнула. «А перенести Оракула во дворец?» «Так как я все еще была в процессе зевания», ответил сам призрак. «Нельзя». Я пытаюсь светом алмазов, а шахта только здесь. Динар взглянул на Оракула, затем на меня и снова на Оракула и задал первый нормальный вопрос. «Чистая бумага есть?» Молча протянул ему оставшиеся пять листочков, остальные собрала, сложила в сумку и, устроившись на холодной скамье, закрыла глаза, намереваясь хоть немного поспать. «Гадар!» произнес Рыжий. С любопытством взглянула на зеркальные стены. Перед моим взором пронесся замок на скале, огромный Издали сам напоминающий скалы. Огненная башня, его военные построения и тронный зал. «Твой дом?» — сонно спросила у Динара. «Знаешь...» — он снова обнял меня. Наклонившись, поцеловал макушку, тихо произнес. «Родовой замок Грахсовинов никогда не был мне домом Он был пристанищем дома моей матери, но не моим». «А где же твой?» Мне даже любопытно стало. Динар смотрел на меня и улыбался. Просто смотрел и улыбался. И улыбка его была такая теплая. «Ночь на исходе», — напомнила я, обнимая его и закрывая глаза, — «делай, что должен». Я заснула. Время от времени, просыпаясь, устала, глядела на очередного подозреваемого и вновь засыпала. Как-то незаметно перекочевала на колени к рыжему, и спать сразу стало удобней. Одинар все строчил и строчил, не отрываясь не отвлекаясь. Пару раз, открывая глаза, я смотрел, как он пишет. Быстро, четко, решительно и почерк был твердый, уверенный. «Настоящий король!» прошептала я, утыкая вот с носом его плечо. «Моя королева!» ответил рыжий и снова поцеловал мои волосы. «Не твоя!» Я в очередной раз провалилась сон. «Моя...»